Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Добрый вечер. С вами Будам. Седьмой выпуск подкаста. Сегодня пятница, полночь. С пятницы на субботу, 15 августа 2008 года. В Америке это вообще называется уже суббота утра. А в России это еще называется пятница, полночь. О чем сегодня поговорим? Ну, первое, просто сегодня на работе я э, проверял одну аппликацию, и мне нужно было понять, почему она работает плохо, неправильно и так далее. Это веб-аппликация, и мне нужно было понять, что происходит между компьютером и сервером. И вот я одному индусу-молодому сказал что я, в общем, устанавливаю специальную программу, которая называется Sniffery, которая проверяет все, что идет по веревке между клиентом и сервером. И вот он мне задал вопрос. Он вообще удивился, что вообще такое бывает, что можно туда смотреть, что происходит. Но он задал вопрос. Оно бесплатное? Вот эти программы, они бесплатные, которые могут сказать, что происходит между клиентом и сервером? Вопрос, казалось бы, простой и понятный, но он, на самом деле, заставляет задуматься об очень многом. Почему? Потому что это был его первый вопрос. То есть, если софтуар не бесплатный, оно ему не интересно Ну, вот это было очевидно с его, с его замечания. То, что для проекта это очень важно, то, что это позволит сэкономить часы времени, если быстро найти проблему в том, как данные проходит между клиентом и какими-нибудь удаленными компьютерами, это не, не так важно. Важно другое. Должно ли быть бесплатное программное обеспечение? По-моему, мне не должно. Тем более, что я вообще нахожусь в таком бизнесе, и наша компания делает тоже свои, свое программное обеспечение. Но, похоже, Весь остальной мир, все прогрессивное человечество считает, что должно. И это довольно грустно. Итак, переходим к следующей теме. Почему я боюсь покупать iPhone и не, стараюсь не ходить на Twitter? Причина, мне кажется, довольно похожая. А именно, скажу сразу, боюсь, что мне не хватит времени на все iPhone действительно сильная штучка такая, и у нее действительно сильное программное обеспечение. Я вообще действительно считаю, что это будущее во многом того, чем занимаются сегодня программисты. И это, конечно же, не просто телефон, это компьютер. И, конечно же, ему нет равных ни в плане дизайна, ни в плане потенциальных возможностей. Может быть, когда-нибудь я напишу какие-нибудь программки для iPhone. Но почему я его не покупаю? У нас в Америке он уже доступен. Прошел месяц, и вот эти все ненормальные, которые там стояли в очередях и кричали, что если ты не понимаешь, что iPhone это, в общем, изменит твою жизнь или это будущее, то ты не достоин жить вообще. Я не отношусь к этим людям, и изначально я, в общем, решил, я куплю себе айфон, тем более, что я вообще подписчик службы, подписчик услуг вот этой компании AT&T телефоны то есть как бы сам Бог велел, но я не покупаю его пока, все равно, хотя уже можно зайти в магазин и купить его, не надо ставить в этих очередях. Почему я не покупаю? Потому что я боюсь, что он начнет съедать мое время. Это первая причина и главная причина. Там есть много всяких хороших штучек, а у меня нет времени. Там можно пойти и загрузить много хороших applications, а у меня нет времени на это. Вторая причина, по которой я пока не покупаю. Я жду, пока кто-нибудь хакнет. Такой вариант, чтобы я мог телефон подключить через USB-порт к своему лаптопу, чтобы им пользоваться для подключения к интернету. Если кто-нибудь знает, как это сделать уже, я буду очень признателен. Но дело в том, что у меня сегодня телефон есть такой компании LG, и вот этот телефон как раз я таки включаю через порт, через USB порт, и у меня связь с интернетом повсюду, где бы я ни был, я имею фактически свой модем. А вот с айфоном Вроде бы есть какие-то данные, что это можно будет сделать, но пока это не можно сделать. И раз этого нельзя сделать или не можно сделать, я пока его не покупаю. Вторая вторая вещь, которую я хотел бы провести, такую параллель или аналогию, это Twitter. Twitter – это такая программа, если, может быть, для тех, кто не знает. Казалось бы, идея довольно простая. В принципе, вообще все вот эти сайты – где люди встречаются люди влюбляются и люди вообще не знаю что делают так называемый social engineering сайты они занимают очень много времени они убивают время и вот в этом пожалуй аналогия между ipo айфоном и twitterом twitter, twitter это программа которая до предела простая должна была быть по крайней мере А именно, они дают там тебе одну строчку. Разрешайте впечатать 140 символов, 140 букв. И ответить на вопрос, что ты сейчас делаешь. И у тебя есть всего 140 букв. Ты вот пишешь что-то и все, нажимаешь кнопку апдейт и и вот вот и все. казалось идея идиотская, довольно простая. Кому она вообще нужна? Как оказалось, весь мир хочет сообщить другим людям, которые пока еще не знают, что я делаю. И самое интересное, оказывается, что есть довольно много людей, которым интересно, что я делаю. И вот это тот факт, что всего лишь у тебя есть 140 символов, чтобы напечатать, что ты делаешь, тоже, в принципе, правильно. что ты Чтобы ты не писал сочинения или блоги какие-нибудь, а просто сказал, я делаю вот это. Некоторые люди это понимают буквально и пишут. Иду спать. Ну вот, если вам, ребята, интересно, когда я иду спать, то, конечно, вам можно за этим следить. Вторая интересная штучка, которую они придумали на этом Твиттере, это то, что люди могут следить за кем-то, и вы можете следить за кем-то. То есть, если вам интересно, что делаю я, вы должны найти мое имя на Твиттере и начать. Это называется to follow. You're gonna be following me. А я тоже могу follow you или кого-нибудь другого. То есть следовать следовать за мной или я буду следовать за вами. Вот так это работает. И когда я начал смотреть, что происходит, я понял, что, в общем-то, конечно, в основном все это лажа. Когда я увидел, что есть люди, которые follow 20-30 тысяч человек, и которых follow... Тоже 10, 15, 20 тысяч человек. Я понял, что это нереально, это неправда, это обман. Не может человек сидеть и получать только сообщение о том, что делает 20 других людей. Этот придурок кандидат в президенты американский Обама, он following 45 тысяч человек, и его тоже follow примерно столько же. Очевидно, что он нанял, конечно, команду каких-нибудь ребят, которые пишут за него, что он делает, и читает, может быть, другие какие-нибудь твиттеры. Одним словом, когда я начал этим заниматься, я понял, что у меня занимает это все очень много времени. Думаю, плюну сразу, то есть после первой недели. И самое интересное, вдруг, когда кто-то вас начинает фоллоу, следить за вами или там интересоваться, чем вы занимаетесь, вы получаете имейл, где говорится, Там Вася, Сидоров, following you. И тогда ты думаешь про себя. «М -м -м, вот оказывается, Вася не, не безразлична, чем я занимаюсь. Ну что ж, тогда буду писать и дальше. Но ну, пишу некоторое время, смотрю за другими, начал кому-то подключаться, фоллоу кого-то. И понимаешь что это съедает очень много времени. В основном люди ничего интересного не пишут. Основные люди куда-то ходят И там посылают линки Увидел это или увидел то ну Иногда, конечно, встречаются интересные линки Но у меня нет времени на все это Я не могу получать такую массу информации И следить за всем, что делают другие Но потом вдруг еще прошла неделька Или три дня И Маша Семенова, к примеру Вдруг, получаешь имел Маша Семенова Is following you. Mm, Так я уже интересен не только этому Васе, но еще интересен этой Маше. Ну что же, еще очень напишу. И вот так это затягивает, затягивает, затягивает, и ты остаешься на этом твиттере. Конечно, есть еще одна проблема, что из всех вот этих сайтов, которые, занимают, э, которые предлагают место встречи, которые изменить нельзя, вот этот сайт был написан на таком программном твиттере языке или на программной такой среде, которая называется Ruby on Rails. Руби – популярный язык, который и который группа людей, группа программистов пытается сделать еще более популярным. Вернее, он не очень популярный, но они хотят, чтобы он был популярным. Так вот, из всех этих сайтов, которые где люди встречаются, наверное, это самый ненадежный. То есть это говорит о чем? О том, что Ruby on Rails пока еще технология не очень зрелая, и вообще писать На нем такие э, аппликации, где так много юзеров. Наверное, это просто глупо. Ну вот. Одним словом, пытался я заниматься этим твиттером. Набрал какое-то количество людей, которые за мной следят. Но потом надоело. Сказал, хватит. и А, кстати, я тоже следил за каким-то количеством людей. В общем, стер я всех, за кем я слежу. Ни за кем я больше не слежу, то есть я ничего не получаю ни от кого. Иногда все-таки продолжаю записывать то, что стукнет в голову. Почему? Опять же, потому что это типа дневник. Это мой дневник. Вот мне стукнуло что-то в голову. Я написал очень короткую фразу. Кто-то пусть следит. кто не хочет, пусть не следит. Мне на самом деле все равно. Ну, может, я думаю, что мне все равно, но мне похоже действительно все равно. И может быть, если плавно перейти к другой теме, а именно, почему не нравятся подкасты. Ну, по крайней мере, пока мне нравится подкаст. Вот я уже седьмой записываю, и я не знаю, сколько я еще буду их записывать. Может быть, долго, может быть, нет, не знаю, посмотрю. Подкаст – это такая возможность, такая возможность что-нибудь высказать, что у тебя в голове. Причем особо не задумываясь. Более того, я их не редактирую, у меня есть 15 минут вот сейчас. Я сел за 15 минут, записал, как было, так и было. Нехорошая дикция? Ну, извините. Не хочу слушать? Ну, не слушаете Хотя, конечно хотелось бы, чтобы вы слушали. и В общем, это такая возможность для меня что-нибудь высказать, надежность что кто-нибудь послушает. Ну, вот и все. Вот почему мне нравится подкаст. Пока. А дальше еще пара новостей. Вот сегодня мне жена купила сумочку. Не себе купила сумочку, мне купила сумочку. Сумочку причем для лаптопа. Более того, не для того лаптопа, который у меня сейчас есть, а для того, который будет. Сейчас у меня есть небольшой лаптоп с 13-ю инчами. Я вообще считаю, что лаптопы должны быть маленькими. И когда я вижу кого-нибудь с лаптопом с 17-инчевым монитором, 17-инчевый – это 17 дюймов, в одном дюйме 2,5 сантиметра, как будто вы не знаете. И вот я когда вижу вот такую махину, кто-то вынимает из сумки, я не понимаю, зачем это такой Крей-компьютер держит сумки. Лаптоп это должно что-то маленькое для тех, кто в дороге, для тех, кто сидит, например, в автобусе или в самолёте, или в поезде, которому нужно держать что небольшое на коленях. Если этот большой дядя впереди решит вкинуть вот спинку, чтобы твой лаптоп не лежал у тебя на твоем большом животе. А все-таки еще можно было им пользоваться. Ну вот мой текущий лаптоп 13-инчий. Но я собрался покупать MacBook Pro. Скорее всего, это произойдет после сентября, потому что ходят успешно ходят много слухов, что в сентябре... Apple компьютер что-то такое интересное выпустит. Ну и, конечно, когда Apple компьютер пускает слух, или кто-то пускает слух, надо ждать, надо к этому относиться серьезно. Такая секретная компания, никто ничего не знает, что произойдет. Я хотел купить MacBook Pro с 4 гигабайтами памяти, но решил подождать. Почему? Потому что вдруг в сентябре я смогу купить не 4, а 8 гигабайт. Сначала когда-то я думал, что это не имеет значения. Зачем нужно столько памяти? Но, к сожалению, я стал пользоваться таким программным обеспечением, которое просто ест эту память. А будучи будучи таким человеком, который часто бывает на людях и встречается с клиентами, нужно делать всякие презентации, мне нужна сильная машина. Ну вот это о сумочке и это о лаптопе. Что еще? Вот так получилось, что я сейчас работаю на одном проекте, И у меня есть такой человек, который ведет этот проект. Он называется менеджер. Я работаю как консультант на проекте. То есть я работаю как бы... Те, кто программисты, они поймут это слово. Это называется дебаггер. Те, кто не программисты, можно сказать слово на подхвате. То есть у кого что не получается, какая-нибудь сложная проблема, значит я должен это починить. Вот такая у меня работа. Но дело не во мне в данном случае, а в том, кто у меня менеджер, вот у этого клиента. Менеджер, мне кажется, хороший, хороший для бизнеса, но этот менеджер, он как машина, он как бульдозер. Вот он ходит по комнате, где сидят его подчиненные, разные люди, и постоянно спрашивают, ну как дела, ну как у тебя, ну что, ну какие проблемы, ну что осталось. Вот так. И на некоторых, конечно, действуют серьезно, они, в общем, нервничают. Это называется микроменеджмент. Я к этому отношусь более спокойно, потому что я уже таких видел. Но в целом, я вот смотрю на этого человека, он действительно машина. И вот он полезен для компании, которая его наняла. Он действительно сделает все, чтобы вот этот проект не не был неудачным. Конечно, есть причины разные, есть причины объективные, есть причины субъективные, по которым он задерживается, он не, не не выдан в срок. Но этот человек, он на своем месте, и он пытается действительно сделать все, что нужно, чтобы он был сделан в срок. Он будет вас водить, скажем, в рестораны или там в бары, он, он купит эти дринки все. Но, по сути, на вас ему полностью наплевать. У него есть одна задача, одна цель – Выдать этот проект в срок и вовремя, не задержать, чтобы его вытолкать, чтобы он начал работать. Потом уже, после того, как он начнет работать, вот эта программа, потом, конечно, будут недостатки. Все понимают, будут недостатки, но это уже будет потом, это уже будет другой проект по устранению недостатков. Первый проект, а пока он идет четко к своей цели. Таких людей я видел довольно много. Они ценные люди, я бы не хотел быть таким менеджером, все равно... Но, но, вот такой фактик. Вот, сегодня полночь, я сказал, уже в пятницу, с пятницы на субботу, у меня впереди выходные, или, как сказать правильно, уикенд. И вот в этот уикенд мне предстоит, к сожалению, много работать. Ну, много это значит, что с шести утра, часов до двенадцати, пока все спят в доме, я, в общем, поработаю. А поработать мне нужно, потому что во вторник... Мне предстоит сделать две презентации на конференции технические презентации по одному программному языку каждая презентация по часу то есть я знаю что как это все работает конечно но надо подготовить и слайды и все остальное и надо быть уверенным что презентация произойдет на высшем уровне а у меня в общем еще очень мало сделано поэтому придется поработать субботу, в воскресенье, ну, по крайней мере, до обеда и в понедельник. Ну, во вторник все равно выступлю хорошо, я знаю. Ну вот, и напоследок, чтобы закончить подкаст, который уже что-то затянулся, расскажу вам анекдот, который мне рассказали. Мне кажется, он хороший. Мне нравится, вам не знаю. Он очень короткий, что, что большой плюс. А именно, пришли две интеллигентные женщины в ресторан поужинать. Взяли бутылочку шампанского и бутылку водки. Ну нахера они потом взяли еще две бутылки водки и три бутылки портвейна. Ну вот, пожалуй, и все. Подходим к 20-минутному подкасту. 20 минутам достаточно. С вами был Будам. Сегодня 15 августа. В Америке ночь с пятницы на субботу. Спокойной ночи. Или доброго утра. До свидания.